Десять. Прикрыв глаза, Виана мысленно произнесла «Возвращайся скорее, Антуан». Это все, что она себе позволяла. Коротенькую молитву. Разве она сможет справиться совсем сразу с войной с капитаном Беком, с Изабель в одиночку? Хотелось помечтать, что мир вовсе не перевернулся вверх тормашками, что закрытая дверь гостевой комнаты не означает ничего особенного, что Софи сегодня спала рядом с Вианной, просто потому, что они зачитались накануне» что Антуан этим расистым утром ушел колоть дрова на зиму, до которой уже недолго, а скоро он вернется со словами «Ну что ж, я пошел разносить почту». И, может, расскажет о таинственном штемпеле на письме из Африки или Америки придумает целую романтическую историю. Она уложила вязание в корзинку около дивана, сунула ноги в башмаки и пошла во двор колоть дрова. Скоро и в самом деле наступит осень, а затем и зима, И разоренный беженцами сад напоминал, насколько хрупко их благополучие. Топор поднимался, опускался удар за ударом. Взять полено, поднять, поставить, удар. Каждый взмах топора дрожью отзывался в руках, мышцы болели, плечи ныли. Под каплями выступал на лице, даже волосы взмокли. «Позвольте мне, пожалуйста, сделать это для вас». Топор на полпути застыл в воздухе. Капитан Бэк в бриджах, ботинках, без рубахи, в одной тонкой белой майке. Щеки порозовели после бритья, светлые волосы еще влажные, несколько капель на майке. Виана вдруг почувствовала себя неловко в домашнем платье и рабочих бушмаках с небрежно заколотыми волосами. Она опустила топор. «Есть работа, которую должен делать мужчина. Вы слишком хрупкая, чтобы колоть дрова». Я справляюсь. Конечно, справляетесь, но зачем? Ступайте, мадам, присмотрите за дочерью. Я вполне могу сделать для вас такой пустяк, иначе матушка выпарит меня ремнем. Надо бы продолжать, но она чего-то не могла. Виана инстинктивно попыталась удержать рукоять, но он осторожно вынул топор из ее руки. Глаза их встретились. Она отпустила топор и отшатнулась так стремительно, что споткнулась. Он удержал ее, подхватив за талию. Пробормотав благодарность, она удалилась, гордо выпрямив спину. Потребовалось все самообладание, чтобы не броситься бегом, но, взявшись за дверную ручку, она почувствовала себя так, словно мчалась от самого Парижа. Сбросила тяжелые башмаки, которые пролетели по коридору и грохнулись с гулким стуком на пол. Последнее, что ей нужно, так это любезность со стороны человека, вторгшегося в ее дом. Шваркнув дверью, она ушла в кухню, разожгла плиту и поставила кастрюлю с водой на огонь. Подойдя к лестнице, крикнула Софи, чтобы та поскорее спускалась завтракать. Пришлось звать дважды, а потом еще и пригрозить, прежде чем София соизволила сползти вниз. Волосы растрепаны, лицо мрачное и недовольное, опять надела платье матроску. За десять месяцев, что Антуана нет дома, она успела из него вырасти, но упорно продолжала носить. «Я готова!» Пробурчала она, шаркая ногами подошла к столу. Виана поставила перед дочерью тарелку с кукурузной кашей. Сегодня утром хотелось пошиковать, и она добавила ложку консервированных персиков. «Мам, ты что, не слышишь? Кто-то стучится!» Виана растерянно мотнула головой. Она сейчас слышала только стук топора и метнулась к двери. На пороге стояла Рошель с малышом на руках. С другой стороны к матери прижалась Сара. Ты собираешься вести урок в Бигуди? О, Виана совсем растерялась. Да что с ней такое? Сегодня же последний учебный день перед каникулами. Софи, пойдем скорее, мы опаздываем. Метнулась обратно, прибрала со стола. Софи дочисто вылезала тарелку, так что Виана просто положила ее в раковину, но можно помыть и позже. Накрыла крышкой кастрюлю с остатками каши, убрала персики и помчалась наверх переодеться. Мгновение око сняла бигуди, расчесала волосы, схватила шляпку, перчатки, сумочку и поспешила к Рошеле детям, которые дожидались ее в саду. Капитан Бек стоял у сарая. Майка взмокла и прилипла к телу. Сквозь влажную ткань стали заметные волосы на груди. Топор он небрежно забросил на плечо. «А, привет!» — радостно улыбнулся он гостям. Рошель внимательно изучала немца. Бек растерянно опустил топор. Та ваша подруга, мадам? Рошель, сдержанно представила Виана, моя соседка, капитан Бек, он. Он остановился у нас. Привет, повторил Бек, вежливо кивая. Вена тихонько подтолкнула Софи в спину, и они все вместе выбрались на дорогу через заросли высокой травы. Да, он симпатичный, заметила Рошель, когда они проходили мимо аэродрома. За оградой из колючей проволоки царила суета. «Ты мне об этом не рассказала». «Что, правда?» «Уверена, ты не можешь этого не замечать. Даже странно, что переспрашиваешь. А как он вообще?» «Немец». «Солдаты, которые квартируют у Клер Моро, похожи на сардельки с ногами. Пьют, как лошади, и храпят, как свиньи. Думаю, тебе повезло». «Это тебе повезло, Рошель. К тебе в дом никто не вломился». Ну, хоть какое-то воздаяние за нищету. Она подхватила Виану под руку. Не убивайся ты так. Я слышал у них приказ вести себя корректно. На прошлой неделе Виана печально посмотрела на подругу. Изабель отрезала себе волосы на глазах у капитана и заявила, что красота для французов должна быть запрещена. Ух ты! Рашель не смогла скрыть улыбку. Не смешно. Нас всех расстреляют из-за ее характера улыбка Рашель погасла. «Ты не могла бы с ней поговорить?» «Поговорить-то я могу. Да только когда она кого-нибудь слушала?» «Вы делаете мне больно», — возмутилась Изабель. Мужчина оторвал ее от стены и стремительно поволок по улице. Она едва поспевала за ним. Когда споткнувшись, она едва не упала, он резко дернул ее вверх и ухватил еще крепче. «Думай, Изабель», Он не в форме. Значит, из Гестапо. Плохо дело. И он видел, как она испортила плакат. Это считается саботажем или шпионажем, или может сопротивлением немецкой оккупации. Но это же не подрыв моста и не передача военных секретов англичанам. Я просто художница, хотела подрисовать вазу с цветами. Никакая это не вы, а просто вазочка. И не сопротивление вовсе, а всего лишь маленькая дурочка рисует на единственной бумаге, которую сумела разыскать. Я никогда в жизни не слышала о генерале де Голе. «Угу. А если они не поверят?» Мужчина остановился перед дубовой дверью с металлическим молотком в форме львиной головы. Стукнул четыре раза. К «Куда вы меня ведете? Это что, черный ход в штаб-квартиру гестапо?» На допросах в геста походили жуткие слухи. Говорили о пытках и издевательствах, но наверняка никто ничего не знал. Дверь медленно отворилась, в проеме показался пожилой мужчина в берете. В толстых губах торчала самокрутка. Увидев Изабель, он нахмурился. Открывай! пророчал тот, что притащил Изабель, и старик отступил с дороги. Изабель втолкнули в прокуренную комнату. Дым стоял такой, что у нее глаза заслезились. Она узнала лавку, где торговали всякими мелочами, пуговицами, нитками. Ее недавно закрыли. Сквозь клубы сигаретного дыма и забыли разглядела пустые прилавки, сдвинутые к стенам. В углу приткнулась металлическая вешалка для шляп. Большое окно заколочено досками, а дверь, выходящая на Рю Лагрант, изнутри забаррикадирована. В комнате их ждали еще трое. Высокий сидящий мужчина, одетый в какие-то лохмотья, стоял в углу. Тут же сидел парнишка, а за кофейным столиком устроился симпатичный парень в рваном свитере, поношенных штанах и стертых башмаках. «Кто это дядя? – спросил старик, открывший им дверь. Изабель наконец-то посмотрела на своего похитителя. Высокий здоровяк, похожий на циркового селача с мощным тяжелым подбородком. Она выпрямилась, расправила плечи, чтобы казаться повыше, скинула голову. Изабель понимала, что выглядит не слишком воинственно в своем простеньком ситцевом платье, но не собиралась доставлять ему удовольствие, показывая свой страх. «Застукал ее, когда мелом молевала «В»» на немецких плакатах, сообщил здоровяк Дидье. Изабель стиснула кулак, пытаясь стереть следы мела, пока никто не заметил. «Что скажете?» — поинтересовался мужчина из угла, главное, наверное. «Нет у меня мела. Я видел». «Вы не немцы!» Изабель решила использовать шанс, обращаясь к силачу. «Вы же французы, держу пари, а вы...» Обернулась она к старику. «Вы же мясник!» Мальчишку она решила игнорировать, но с жаром заговорила с парнем в поношенном тряпье. «Вы...» «Кажетесь изможденным и голодным. На вас одежда старшего брата или чья-то еще уже выброшенная. Вы коммунист!» Он улыбнулся и сразу преобразился. Но больше всего ее тревожил мужчина в углу главный. Изабель решительно шагнула к нему. — Вы похожи на арийца. Наверное, силы привели сюда остальных. — Я знаю его всю свою жизнь, мадемуазель, — сказал мясник. — Воевал вместе с его отцом. — И вашим. — На Сомме. — Вы ведь Изабель Росиньоль, да? — Изабель молчала. — Это что, какая-то ловушка? «Молчит!» — усмехнулся коммунист. Поднявшись, он подошел к Изабель. «Молодец! А зачем вы нарисовали «в» на плакате?» Изабель вновь не нашла, что ответить. «Я Анри Наварра. он остановился на расстоянии вытянутой руки. «Мы не немцы и не сотрудничаем с ними, мадемуазель». Многозначительный взгляд. «Не все французы покорные и беспомощные. Так зачем вы портили немецкие плакаты?» — Ничего больше не могла придумать, — пролепетала она. — В смысле? — Я услышала речь Деголя по радио. Анри коротко глянул на старика. Изабель заметила этот безмолвный и стремительный диалог, окончательно убедила, что главный здесь симпатичный коммунист Анри. Тот снова повернулся к Изабель. — А если бы вы могли сделать что-то еще, более существенное, вы бы решились? — Что вы имеете в виду? В Париже есть человек, точнее, группа людей из музея человека, поправил здоровяк. «Мы не говорим больше, чем нужно, Дидье», предупреждающий вскинул руку Анри. «Итак, этот человек, рискуя жизнью, издает памфлеты, которые мы можем распространить. Надо растормошить французов, тогда у страны появится шанс». Анри достал из кожаной сумки, висевшей на спинке стула, пачку бумаг в глаза бросался заголовок «Да здравствует генерал Деголь». «Сам памфлет — это открытое письмо маршалу Петену с критикой капитуляции и финальная фраза «Мы поддерживаем генерала Деголя». «Ну как?» — тихо спросил Анри, и в его вопросе Изабель услышала тот самый призыв к оружию, которого так долго ждала. «Возьмётесь распространять листовки?» «Я?» «Мы все коммунисты и радикалы», — пояснил Анри. Нас они уже знают. А вы обычная девушка и очаровательная, вас никто не заподозрит. Изабель не колебалась ни секунды. «Да, я согласна». Мужчины на наперебой стали ее благодарить, но Анри заставил их замолчать. «Этот парень, издатель, рискует жизнью, сочиняя и набирая текст. Кто-то еще рискует жизнью, печатая листовки, мы рискуем, привозя их сюда, но вас...» Изабель могут схватить, когда вы будете их расклеивать. Не ошибитесь. Это вам не рисовать мелом на плакате, это карается смертью. «Меня не поймают», — заверил Изабель. «Сколько вам лет?» — улыбнулся Анри. «Почти девятнадцать?» «И как это такое юное создание сумеет спрятать листовки от родных?» «О, семья не проблема, они не обращают на меня внимания, но...» В нашем доме остановился на постой немецкий офицер, а мне придется нарушать комендантский час. Это будет нелегко. Пойму, если вам страшно. Андрей уже сомневался. Изабель выдернула пачку листовок у него из рук. Я же сказала, что справлюсь. Изабель ликовала. Впервые с подписания перемирия она не чувствовала себя одинокой. Подпольщики рассказали ей о десятках групп по всей стране, поднявшихся на борьбу по призыву Деголи. Чем больше они говорили, тем больше воодушевления она испытывала. Да, она понимала, что должна бояться, и ей то и дело об этом напоминали. Но это же просто смешно. Немцы грозили смертью всего лишь за распространение листков бумаги. Да если ее схватят, она легко сумеет их заболтать, запросто. И вообще ее не поймают. Сколько раз она сбегала из закрытых школ, садилась в поезд без билета и выкручивалась из передряг благодаря хорошо подвешенному языку. А привлекательная мордашка всегда помогала безнаказанно нарушать правила. «Когда появятся еще прокламации, как с вами связаться?» — спросил Андрей, открывая ей дверь на улицу. «Квартира над шлепным магазином мадам Лафо еще свободна?» Изабель деловито озиралась, прежде чем выйти. Андрей кивнул. «Откройте там шторы, когда появятся прокламации, я приду туда, как только смогу». «Постучите четыре раза. Если никто не ответит, проходите дальше» и, помедлив, добавил «Будьте осторожны, Изабель». Дверь захлопнулась. В корзинке Изабель под нарядной красно-белой клетчатой салфеткой лежали листовки, а сверху их прикрывал сверток от мясника. «Не слишком удачная маскировка, надо придумать что-то получше». Изабель свернула на людную улицу, уже темнело. Оказывается, она и не заметила, как прошел день – Магазины постепенно закрывались, по улицам бродили лишь немецкие солдаты, в обществе женщин, согласных составить им компанию. За столиками кафе сплошь мужчины в форме, им подают лучшие блюда и лучшее вино. Чтобы не спешить, Изабель напрягала все нервы до последней клеточки, но, едва оказавшись за городом, припустила бегом. Поравнявшись с аэродромом, она вся взмокла и запыхалась, однако продолжала бежать до самого дома — и только когда ворота клацнули за спиной, остановилась. Едва переведя дыхание, согнулась пополам, в боку колола. «Мадемуазель Рассеньоль, вам нехорошо?» Изабель резко выпрямилась, сердце бешено колотилось. «Капитан Бек, он что, давно тут стоит?» «Хм, «Капитан!» — с трудом поговорила она, пытаясь унять сердцебиение. А «Мимо проходил патруль, вот я и побежала, чтобы не попасть им на глаза». М -м, «Патруль, я никого не видел. Ну, это не сейчас было, я, такая дурочка иногда, заболталась с подружкой, не уследила за временем, и, ну...» м -м. Она одарила его самые милые своих улыбок и кокетливо поправила изуродованные волосы, как будто и впрямь хотела его очаровать. «Большие были очереди сегодня?» «О, бесконечные. Позвольте, помогу вам донести корзинку». Бросив взгляд на свою ношу, Изабель заметила краешек белой бумаги, торчащей из-под салфетки. «Нет, я... но я настаиваю. Мы же джентльмены, как вам известно». Ухоженные длинные пальцы сомкнулись на плетеной ручке. Он направился к дому, Изабель семенила следом. «Я сегодня днем видела толпу народа в ратуше, а что здесь делает вишистская полиция?» «Так, ничего особенного, к вам это не имеет отношения!» Он вежливо подождал у дверей. Изабель нервно дернула ручку, отворила. Хотя немец имел полное право войти, он ждал приглашения, как гость. «Изабель, это ты? Где ты была?» «Очереди сегодня просто сумасшедшие!» София играла со своим бебе на полу перед камином, но тоже выбежала навстречу тетушке. «Что ты принесла?» Изабель с опаской покосилась на корзинку в руках Бека. «Свиные голяшки». «И всё?» — ехидно спросила Виана. «А масло?» София разочарованно вернулась на коврику огня. «Я отнесу в кладовую». Изабель потянула за корзинкой. Поствольте мне!» — возразил Бек. Он чересчур пристально рассматривал Изабель. Или ей показалось. Виана тем временем зажгла свечу и подала Изабель — «Не трать ее напрасно. Поторопись». Бек чрезвычайно галантно сопроводил Изабель через темную кухню и открыл дверь кладовой. Изабель спустилась первой, освещая путь. Деревянные ступени скрипели под ногами, но вот они шагнули на твердой земляной пол и очутились в прохладном подземелье. Огонек свечи нервно трепетал, деревянные полки будто бы сомкнулись вокруг них. Бек подошел совсем близко. Стараясь унять дрожь в руках, Изабель достала сверток из корзинки и уложила его на полку рядом с остальными уже иссякающими припасами. «Прихвати три картофелины и репу!» — крикнула сверху Виана. Изабель чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Вы нервничаете!» — заметил Бэк. «Я правильно употребил слово, мадемуазель!» Свеча между ними чадила и потрескивала. «Сегодня в городе было полно собак». «Гестапо. Они обожают своих овчарок, но вастай это не касается. Я боюсь больших собак. Меня укусила одна в детстве». При свете свечи улыбка Бека казалась зловещей. «Не смотри на корзинку». «Поздно». Уже посмотрела и успела заметить, что листовки откровенно торчат наружу. «Вы же знаете нас, девушек?» — выдавила она кривую улыбку. «Пугаемся всяких пустяков». «А вас бы я этого не сказал, мадемуазель!» Она осторожно потянула корзинку из его пальцев, глядя ему прямо в глаза, и поставила на полку, подальше от света. И только когда та скрылась из виду, смогла, наконец, выдохнуть. Некоторое время они смотрели друг на друга, неловкая пауза затянулась. «А сейчас мне надо идти», — кивнул Бек. «Я заглянул только за документами к вечернему совещанию» и, развернувшись, взобрался вверх по лестнице. Когда Изабель выбралась из кладовки в кухню, ее уже поджидала Виана, скрестив на груди руки. «Ну и где картошка и репа?» «Ой, забыла». «Так ступай, принеси!» — вздохнула Виана. Изабель вернулась в кладовую. Набрав овощей, она проверила корзинку. Все на месте. Вот он, торчит наружу, крошечный бумажный треугольник. Она торопливо вытащила листовки и сунула за пазуху. Когда карабкала сверх по лестнице, бумага слегка царапала кожу, и Изабель радостно улыбалась. За ужином, прихлебывая на кухне водянистый суп с вчерашним хлебом, Изабель старалась найти тему для разговора с сестрой и племянницей, но ничего не приходило в голову. Софиша трахтела безумолку, выкладывая истории одно за другой. Изабель нервно постукивала ногой, ловя каждый звук с улицы. «Друг раздастся стрек от мотоцикла и топот сапог» или «Равнодушный стук в дверь» и глаз не сводила с двери в кладовую. «Странная ты какая-то сегодня», — заметила Виана. Изабель промолчала. Закончив ужинать, невинно предложила. «Я помою посуду, Ви, а вы с Софи тем временем закончите партию в шашке». «Ты вымоешь посуду?» Виана недоверчиво ставилась на сестру. «Ой, да ладно тебе, я же раньше предлагала». «На моей памяти нет». Изабель собрала тарелки и приборы, она готова была на что угодно, лишь бы чем-то занять руки. А потом, делать было нечего, вечер тянулся бесконечно. Они играли втроем в билот, но Изабель никак не могла сосредоточиться. Под невразумительным предлогом она вышла из игры, притворившись уставшей, а у себя в спальне плюхнулась на кровать, не раздеваясь. Ждала. Бек вернулся за полночь. Она слышала, как он входит во двор, потом почувствовала запах сигарет. Еще некоторое время то башмаками, он рассказывал по дому, но к часу ночи все стихло. Изабель не спала. Четыре утра она натянула черный шерстяной свитер-твидовую юбку, надрала шов летнего пальто и затолкала туда листовки. Надев пальто, туго затянула пояс. В нагрудный карман сунула продуктовые карточки. Спускаясь по лестнице, Изабель замирала при каждом скрипе. Целую вечность добиралась она до двери, даже больше, чем вечность. Но вот, наконец, тихонько выскользнула наружу. Раннее утро, темно и холодно, но где-то уже запела первая птичка. Изабель вдохнула аромат и замерла, потрясенная ощущением мира и покоя. Пути назад не будет. Проходя через сломанные ворота, она оглянулась на темный дом, готовый увидеть капитана Бека, который в полной форме, скрестив руки, следит за ней. «Нет никого». Первый пункт — дом Рошель. Нынче почти не бывает почты, однако женщины, вроде Рошель, и мужья воевали, каждый день проверяли почтовые ящики в надежде получить весточку. Изабель нащупала прореху в шелковой подкладке и вытянула листок. Неслышно приподняв крышку почтового ящика, сунула туда листовку и осторожно опустила крышку на место. Да, она справилась. Вторая остановка — ферма старого РВ. Коммунист до мозга костей, истинный революционер, сына потерял на фронте. Опуская в ящик последнюю листовку, Изабель почувствовала себя всемогущей и неуязвимой. Занимался рассвет. Первые солнечные лучи скользили по известняковым стенам городских домов. Этим утром она оказалась первой в очереди, и потому получила полный поег масла. 150 граммов на месяц. Две трети чашки. Настоящее богатство.